Глава пятая. Сэр Люциус Эмброуз оказался предсказуемым. Для начала он проспал. Я успела плотно позавтракать и собраться в дорогу, когда запыхавшийся слуга сообщил, что его хозяин ожидает меня внизу. Кроме того, Люциус не планировал геройствовать лично. Иначе зачем было приглашать за свой стол наемников? «Доброе утро. Разрешите сказать пару слов наедине?» «Разумеется». Улыбка сэра Трутня вышла до того слащавая, что захотелось заставить его хлебнуть уксуса. Я вывела героя во двор и скомандовала. «Седлайте коня». «А как же...» Люциус обернулся на дверь трактира. «Я обещала, что проведу в темный лес только вас. О свите речи не было. Любой благородный рыцарь путешествует в окружении слуг. Вы далеко не любой». От моих слов сэр Эмброуз приосанился. «Вы единственный ребенок в семье, получивший реальный шанс на корону. Хотите потягаться с черным магом самостоятельно? Валяйте. Я найду другого желающего». «Я уже им аванс выплатил». безнадежно вздохнул герой. «Спасибо, что напомнили. Я вытащила из сумки свиток». Ознакомившись с контрактом, сэр Эмброуз надулся от негодования. «Это же наглый грабеж! «Наглый и беспринципный. Я ведьма эксклюзивная» а желающих спасти принцессу будет ой, как много. Впрочем, можем собрать компанию претендентов. скинитесь тогда в складчину». Люциус оценил перспективы и вытащил кошелек. Аванс был выплачен мне до последней монетки. Жаль немного, конечно, что вторую часть обещанного я вряд ли увижу. Я намеревалась дать Мелисандре рассмотреть потенциального женишка со всех сторон. Если она и после этого будет настаивать на свадьбе, сама дура». По путешествию сэр Эмброуз подготовился основательно. При виде объемистых седельных мешков, притороченных к крупу тощего коня, я тихо выругалась. «Нам понадобятся припасы», — принялся оправдываться герой. «В первую очередь нам понадобится конь, а этот до Ивовска не дотянет. Он крепче, чем кажется, упрямо гнул свое Люциус. И потом в лесу всякое может случиться. Если этот сгинет, невелика печаль. Ах, вот и на что!» Герой для спасения принцессы прихватил коня, которого не жалко. «Любуйся Мелисандра на своего прекрасного рыцаря. Меня от него уже тошнит». Я приблизилась к коню, чтобы его осмотреть. Следов хвори не обнаружилось, а вот аура зверюги мне показалась странной. Следовало рассмотреть ее получше, задействовав парочку проверяющих заклинаний. Но сэр Эмброуз вдруг задергался. «Мы едем или как?» — прогнусавил он. Герой рвался на подвиги. «Едем!» Я призвала ступу и украдкой кастанула на коня общеукрепляющее заклинание. Эффект превзошел все ожидания. конь истошно заржал и попытался боднуть ступу. «Стой на месте, тварь!» Сэр Эмброуз хлестнул коня по крупу. Я едва сдержалась, чтобы не угостить Люциуса, наколдованной хворостиной. «Ничего, вот выберемся из Турина, а там не позволю обижать конягу». Я наконец-то поняла, что с ним не так. Зверюга чувствовал магию. «А этот путь точно самый короткий и безопасный!» Сомнение, прозвучавшее в голосе потенциального героя, заставило меня заскрипеть зубами. Я мрачно уставилась на дорожку, вымощенную желтым кирпичом. По обеим сторонам от нее росли яблони, на ветвях которых драли глотку павлины. Уж если рыцарю этот путь не кажется безопасным, то я просто не знаю, какую еще иллюзию наколдовать. «Не нравится?» «Езжайте по этой!» Я ехидно кивнула на едва заметную тропку, притаившуюся в траве. Чуть поотдаля от земли поднимался зеленоватый туман. Хвост дороги скрывался среди искореженных деревьев. Непролазный лес выглядел зловеще. Вот он-то и был настоящим, в отличие от рощи. Столько сил на нее угробило. «Да нет, это все же понадёжней будет!» Тяжело вздохнул рыцарь и тронул поводья. И тут случилось непредвиденное. Его конь встал, как вкопанный, не желая ступать по наколдованным камням. Всхрапнул, ткнул копытом первый булыжник, протестующий мотнул головой и с подозрением покосился в мою сторону. Умница! Так бы расцеловала. Животное, умеющее распознавать магию, — настоящее чудо. И как только это сокровище досталось настоящему недоумку, превратность судьбы, которую я собиралась исправить. «Пошел, осел прямой Сэр Эмброуз занес хлыст над тощим боком коня. «Не троньте», — тихо предупредила я, — «этот лес бережет своих обитателей». «Конь мой!» — важно надол щёки рыцарь. «Ни одна ведьма не смеет мне указывать, как обращаться с личным имуществом». «Как знаете, мое дело предупредить». С трудом сдерживая гнев, процедила я сквозь зубы. Благородный рыцарь выругался не хуже безродного попойцы. Мне уже несколько раз приходилось останавливать его хлыст. В первый раз помогли наколдованные муравьи, во второй пришлось отдуваться пчелам. Когда на героя напали слепни, тот помянул недобрым словом ведьм и их пакостную натуру, притягивающей неприятности. «Ничего, голубчик, скоро я тебе такие неприятности обеспечу, что осы и рядом не летали». Согласно сценарию, рыцарю предстояло углубиться в лес. «Иначе древние не смогут выступить и опять будут ворчать, что репетировали, а я им все выступление обломала. Угораздило же меня связаться с непризнанными талантами». «А вы его вежливо попросите?» — предложила я. «Животные ласку уважают». Люциус посмотрел на меня, как на полоумную, но хамить не рискнул. Видимо, вспомнил, что имеет дело с ведьмой, умеющей превращать вино в обмылки. Не далее, как полчаса назад он так ругался в трактире Ивовска, что я не выдержала и нарушила собственное правило. Не навреди клиенту, пока он не добрался до пункта назначения. Место Х начиналось всего в паре шагов. Дремучий, населенный самой разнообразной нечистью и заповедными тварями темный лес, являлся загадочной и до сей поры неизученной аномалией. Доподлинно было лишь известно, что с нехорошими мыслями в него соваться не стоило. А уж если ступил на свой страх и риск, то рассчитывай на собственные силы». Люциус Эмброуз был свято убежден, что нанятая на звонкую монету ведьма решит все проблемы. «Я могла бы завести рыцаря в чащу и предоставить лесу самому решать его судьбу, но мучить коня зря не хотелось. Вон как отощал, грива свалялась на спине рубцы от хлыста. Придется к эльфам на выпас отогнать, а то за такого доходягу мне много не выручить». Еще и Мелисандра рассмотрела своего героя как следует. Любовь прошла моментально, а призрак Иов передал мне в Ивовске послание. Ее высочество требовало, чтобы я не смела приводить этого заносчивого крысёныша к ее башне. Тут наши мысли совпадали. Я и сама не горела желанием терпеть сэра Эмброуза дольше, чем это было необходимо. «Едем или как?» — поинтересовалась я по большей части все же у коня. «Учтите, томящаяся в башне принцесса мало уже не становится. Вторая часть предупреждения предназначалась уже рыцарю». «Да кого интересует ее внешность? Я бы женился на принцессе Мелисандре, даже будь она старой коргой». Раскатисто рассмеявшись, сэр Эмброуз стегнул коня хлыстом. Тот понял, что от судьбы не уйдешь, и смиренно потрусил по дорожке. Я запрыгнула в ступу и полетела следом. Мы углубились в лес. Несмотря на вполне дружественный пейзаж и отличную погоду, Люциус был недоволен. Он вновь завел любимую шарманку и принялся рассуждать, где бы он сейчас был, если бы остался в Турине. Вот и что в нем девушки находят. Даже самой распрекрасной внешности не под силу компенсировать отвратительный характер. Ничего, недолго осталось терпеть. Пока я мысленно отмечала успешное доведение первого претендента на руку принцессы, Герой добрался до места засады. Разглядев, в каком виде нас поджидал дива, я едва не вывернулась из ступы. Актер дремучего театра раздобыл где-то настоящие яблоки и привязал их на ниточках к своим кривым, покрытым мхом ветвям. Его напарника Ольха пока не было видно. Но я не сомневалась, что древень бдит и жаждет появиться на импровизированной сцене. Стоило рыцарю подъехать поближе, как одна из ветвей фальшивой яблоньки опустилась пониже и сцапала коня вместе с всадником. Я подобное отклонение от сценария не одобрила и тихо выругалась. «Конь мне нужен был целый, невредимый и во вменяемом состоянии. Мне же его еще продать надо». Конь истерично заржал и забил в воздухе копытами. Его горе-хозяин внезапно решил, что он птичка, и сиганул с двухметровой высоты. Я едва успела замедлить его падение, иначе вместо того, чтобы помахать платочком, улепетывающему со страху рыцарю, мне бы пришлось вправлять ему кости. Конь продолжал ржать. Чтобы пресечь данное безобразие, я магией сорвала с лжеяблоньки фрукт и сунула коню в зубы. Ржание сменилось довольным хрумканьем. Рыцарь задрал голову, пытаясь рассмотреть среди ветвей утерянное имущество. И тут второй участник засады выбросил на дорожку еще один реквизит. Вид полуобглоданного лошадиного черепа, щедро политого томатной пастой, заставил меня согнуться пополам от смеха. Из ветвей отчетливо раздавалось громкое чавканье. Замаренный голодом конь не терял времени даром и уничтожал реквизит. «Колдуй, ведьма! Иначе нас сожрут!» заверещал сэр Эмброуз. «Я выбралась из ступы». Плечи все еще подрагивали от сдерживаемого смеха. На рыцаря без слез уже было не взглянуть. Клиент дозрел, и его пора было срывать. Для этого было бы достаточно развеять иллюзию приветливого леса. Я уже приготовилась отменить колдовство, как земля перед нами зашевелилась, и из-под нее выбралась когтистая лапа. «Волкодлак!» — заголосил рыцарь. «И не один, а с компанией!» — грамотно поддержала панику я. «Жрите ведьму, я невкусный!» Выдав указание, герой бросился по дорожке прочь от светлого семейного будущего. Теперь наверняка до самого Ивовска будет без оглядки драпать. Иллюзию нарушила лишь деловитое чавканье. Волкодлак добрался до приправленного томатной пастой лошадиного черепа. Как вдруг позади раздались тихие аплодисменты. Представление прошло на ура, но явившийся зритель не был желанным. И как только нашел... Выследил, зараза, остроухая. А я ведь предупреждала, чтобы не смел ко мне приближаться. Я украдкой сунула руку в поясной кошель и зачерпнула щепотку сонного порошка. Средство было забористое, причем природного происхождения. Мне грибовичи целый пакет подарили. Резко обернувшись, я распылила порошок прямо в лицо незадачливому полуэльфу. Тот закашлялся, воздух зазвенел от защитных чар. Размечтался! От сонных шляпок Грибовичей магия бессильна. «Ведьма», — еле слышно прошептал маг и повалился на землю. «Сама знаю», — самодовольно хмыкнула я. «Вот же упрямый тип. Я-то считала, что мы раз и навсегда все выяснили». «Это он?» — уныло вопросил Волкодлак. «Он?» — вздохнув, подтвердила я. «Настырный», — недовольно проскрипел Ольх. «И тяж Ой. Дива подцепил спящего мужчину веткой и понес прочь из леса. «Правильно. Лес у нас заповедный, чай не ночлежка. И нечего всяким полуэльфам в нем дрыхнуть. Мало спланировать и провести операцию. Надо еще грамотно подбить итоги. Я восседала на покрытом мхом в луне и важно таращилась на членов передвижной труппы «Ведьма и компания». Актёры старательно выдерживали драматическую паузу. Но я-то видела, как их распирало от желания высказать все, что накипело. В центре полянки города торчал позабытый рыцарский меч. К нему и были привязаны поводья добытого четвероногого. Конь с завидным пофигизмом пощипывал травку. Ему было откровенно плевать, что на его шкуру имеет виды несколько разношерстная нечисть. Захарий уже предлагал не маяться с продажей, а употребить конину по прямому назначению. На что Ольх сложил сучковатую ветку в подобие кукиша и сунул волкодлаку под нос. Иов тут же изобразил сию феноменальную комбинацию на пергаменте углем. Дух несправедливо обиженного художника никак не мог угомониться и креативил при каждом удобном случае. И только домовой листик успешно прикидывался ветошью и дрых, растянувшись на траве. «Итак, поздравляю нас всех с первым успешно доведенным клиентом!» «Опять мы за всех раскачивались!» — ворчливо проскрипел Ольх. «Вы деревья, вам по статусу полагается!» — сонно протянул листик. До него мы с сэром Эмброузом так и не добрались, из-за чего древние ворчали и считали листика халявщиком. «Я тоже принесу пользу!» — скромно рыкнул Захарий, довольно обмахиваясь хвостом. «Еще и слопал реквизит в процессе. Мало нам было одного дармоеда». Прошелестел Дива, потрясая ветками с болтающимися на них огрызками. Конь времени не терял и успел подкрепиться во время похищения. «Зато наша Элли не тратила драгоценную магическую энергию», миролюбиво заметил Иов, не отрывая взгляда от пергамента. Помимо Ольха, стоящего в эффектной позе, На наброске уже засветилась моя ступа и краденый конь. «Еще бы туточки!» Его разыскивает королевская гвардия нацарапал. Ехидно фыркнул домовой. «Примиленькая композиция. Улики, главный подозреваемый и сама пропажа». «Которую необходимо переправить к эльфам», напомнила я. Диверсанты резко притихли и обратили внимание на коня. «Я непременнейше готов». Бодро отчитался листик и вскочил на ноги, гордо выставив пухлый живот. «Опять ему достается самое интересное», — завесливо скрипнул Ольх. «Кто же виноват, что некоторых в земле остроухих не пущают?» Домовой стянул лапоть, выбил из него несуществующую соринку и, важно, протопал к ступе. «Не спеши, верхом поедем», — предупредила я. После моих слов листика даже перекосила. «А вот и нетушки». Не дам издеваться над животинушкой. Ты на него посмотри, того и гляди, замертво упадет. И что тогда? Один Захарий в наваре останется. Волкодлак плотоядно щелкнул зубами, давая понять, что непрочно варится прямо сейчас. Конь понятливо шарахнулся ко мне и ткнулся мордой в плечо. — Ох ты ж, животинушка, разумную речь понимает, — умилился листик. — А кусается, как любой другой конь, — флегматично заметил Иов водя прозрачной рукой по пергаменту. Неупокоенный художник не хотел ничего дурного, но домовой задрожал, подобно настоящему листочку, и с мольбой взглянул на меня. «Элли, лапушка, давай в ступе полетим, а?» «Не выйдет. В этом случае любой встречный сразу же поймет, что конь не наш и заинтересуется, куда мы его перегоняем». Я вытащила из ступы дорожную сумку и строго посмотрела на остальных. «Ольха и Дива, за вами наблюдение за периметром». «Повторяю, исключительно наблюдение, а не как в прошлый раз». Дивни переглянулись и заверили, что загонять случайных путников вглубь леса и превращать их в вынужденных зрителей импровизированного концерта не станут. Захарию я велела сторожить наколдованную рощу и не пускать в нее посторонних. Иову оставлять инструкции было бессмысленно, все равно не выполнит. Он творческая натура. И при жизни витал в облаках, а в посмертии вовсе превратился в самое безответственное привидение, которое я только встречала. Оставалось самое сложное — установить контакт с конем. После того, что с ним вытворял его прежний владелец, я вообще сомневалась, что это возможно без помощи эльфов. Вытащив из сумки кусочек сахара, я повернулась к коню, держа подношение на раскрытой ладони. «Привет, я хрум-хрум-хрум». Конь не стал дожидаться, пока я официально представлюсь и слопал угощение. Пришлось лезть в сумку за вторым сахарком. В этот раз я была умнее и протягивать руку не стала. Покрутив сладкое лакомство между пальцев, повторила попытку. Привет. Я Элли, выпускница Академии ведьм и Ведунов. В настоящий момент пишу дипломную работу. Излагаешь, как угнать коня за 60 секунд, пробасили мне в ответ. Он еще и разговаривает. Недовольно тявкнул Захарий. «Конкурент!» Ничего не смущаясь, подтвердил конь. «Вообще-то мы тебя на продажу украли», поспешила внести ясность я. «А для передвижения у меня ступа имеется». «Так себе, корыться!» Нагло заржали в ответ. И тут я по-настоящему обиделась. Арнель подарил мне ступу последней модели, повышенной маневренности и комфортабельности. Для управления ею даже метла не нужна. Конь в очередной раз подтвердил, что он существо разумное, и повернулся ко мне боком. «Залезай, так уж и быть, отвезу вас к эльфам». Устроившись в седле, я помогла Листику разместиться впереди и еще раз сурово взглянула на тех, кому предстояло остаться в темном лесу. «Проблем не будет», — сладко прошелестел Дива. «Вообще не будет», — рыкнул Захарий. «Творческие личности не ищут неприятностей» подхватил Иов. Конь скептически фыркнул, и тут он был абсолютно прав. Я им тоже не верила. «Элли, лапушка, тебе следует быть осторожней. Не нравится мне этот эльфийский маг». Домовой поерзал на хребте коня. «Это разведчик». Тут же встрял конь. «Вот соберет информацию, донесет кому следует, и вашему предприятию наступит полный...» Я резко дернула поводья. «До этого печального момента я успею отвести тебя на живодерню». Конь возмущенно фыркнул, но от дальнейших комментариев воздержался. Листик был прав, но если предостережением домового я была готова внимать, то терпеть критику от свежеукраденного коня не собиралась. С полчаса мы ехали молча, однако чувствовалось, что долго наша добыча молчать не сможет. Так оно и вышло. «Нельзя мне на живодерню. Я уникальный образец» все-таки не выдержал четвероногий нахал. «Тогда отдам на опыты. Пусть определят, как ты, такой расчудесный, молчал столько времени, что твой прежний хозяин и не догадывался о твоей реальной стоимости». «Эти два дня были самыми тихими в моей жизни», печально подтвердил конь. «Погоди, так тебя до такого состояния довел не сэр Эмброуз?» «Да я всего лишь хотел переночевать на конюшне ипподрома. Кто ж знал, что недорыцарь успеет в заколдованное седло сесть». «Заколдованное, говоришь?» Я с интересом принялась ощупывать под собой ничем не примечательное с виду седло. «Пока оно на мне, я не могу сбросить всадника и обязан выполнять все его распоряжения». «Остановись», — тут же приказала я. «Элли, не стоит», — насторожился листик. «Да эльфы меня на опушку леса не пустят, если проведают, что я использую подобную дрянь». Моральные принципы остроухих были такими же нерушимыми, как дымчатый мрамор, из которого были сложены их дома. Спустившись на землю, я ухватила коня за поводье и пристально посмотрела ему в глаза. «Даешь слово, что будешь вести себя прилично?» «Пока меня не продадут», — кокетливо уточнил он. «Мне плевать, как ты станешь вести себя после этого». «Клянусь, чтобы у меня хвост отсох, чтобы у меня копыта отпали, чтобы меня слип не за...» «Достаточно», — сухо обронила я. «Кстати, меня буяном кличут». Конь грациозно припал на одно колено и мотнул головой. «Даже догадываюсь, почему», — проворчал Листик. Я оттащила седло в сторону и пустила в него струю огня. Полыхнуло так, что я едва успела отпрыгнуть. В воздух взметнулся столб черного дыма. С ближайшего дерева слетела стая ворон, и с громким карканьем улетела прочь. Позади торопливо бубнил охранный заговор Листик. Я и сама украдко ощупала висящий на шее оберег. «Черная магия — колдовство, с которым меньше всего ожидаешь столкнуться на уединенном тракте. И самое неприятное, я догадывалась, кто был создателем заклинания». Наколдовав огненный шар, резко обернулась к буяну. Конь прижал уши к голове и попятился. «Даю вторую попытку», — мрачно предупредила я. «Расскажешь все, как есть?» или привязываю тебя к ближайшему дереву». Конь жалобно заржал. «Он же меня найдет!» «Еще бы! Я же собственноручно такой замечательный ориентир только что оставила. Пока я припиралась с конем, домовой отломал от придорожного куста веточку, очистил от листьев и демонстративно похлопал себя прутом по ладони. «Непорядочек, мы тебя от участи горше смерти спасли, а ты, Элли, черному магу сдать удумал». На погибель нашу лапушку завести решил. Да чтобы я кони двинул, если это так!» От возмущения Буян звонко пристукнул копытом. «Рассказывай», — поторопила я. «Чем раньше мы отсюда уберемся, тем лучше». История Буяна оказалась весьма занятной. Еще же ребенком его продали магу из гиблых топий. Обращался волшебник с конем из рук вон плохо, словно мечтал, чтобы тот побыстрее издох. Неделю назад маг под личиной допрепорядочного торговца посетил Турин, где Буян сбежал при первой же возможности. История меня очень заинтересовала. Выходило, что черный маг давно наблюдал за принцессой, но обнаружил себя только на пляже. Неужто счел момент подходящим? «Да как же тебе удалось провести черного мага?» Удивленно присвистнул листик. «С помощью богов!» — скромно поведал конь. «Все ясно. В путь!» Я забралась на коня и подала листику руку. «Так он же не дорассказал нам свою историю», — проворчал домовой, но на спину коня все же залез. Я тронула поводья и пустила Буяна в галоп Изначальное желание устроить привал через пару часов, чтобы дать коню отдохнуть, сменилось уверенностью, что нам следует как можно быстрее добраться до эльфийских земель. все таки непонятно, как он сумел спастись?» — упрямо бурчал листик. Дотошный домовой терпеть не мог тайные загадки и кругом совал любопытный нос. И черный маг странный, такое великолепное животное, едва не угробил. «Живой конь служит верно, а мертвый — еще вернее», — тихо обронила я. Притихший буян прибавил ходу. Он прекрасно понимал, какую судьбу ему готовили, но не стал рассказывать из опасения, что мы его бросим. Если черный маг надумал сотворить из него мертвого коня-жердарка, то наверняка захочет вернуть. И как в таком случае я смогу подыскать Буяну нового владельца? Кажется, прибыль от доведения первого клиента только что значительно сократилась.